Глава третья. Больше мне никто не встретился. Более того, вскоре я вышел на небольшую проселочную дорогу, а еще через некоторое время по обе стороны от нее появились обработанные и засеянные чем-то поля. Зеленые ростки были еще совсем маленькими, и что это за культура, понять было невозможно. Еще через полкилометра мне встретилась телега, пустая. Может, поэтому старичок, управляющий дряхлой клячей, пустился в путь без охраны. Или же есть другая причина его бесстрашия. Например, высокий уровень. Да и то, что при нем не видно оружие, тоже ничего не значит. Он в любой момент может выхватить его из инвентаря. Все это пролетело в моей голове, пока мы сближались. На всякий случай я тоже спрятал болтающийся на поясе меч. Это действие не осталось незамеченным, и хмурый до этого дед вдруг улыбнулся. «Привет, свой юный друг!» Достаточно звонким голосом крикнул он, когда между нами осталось метров пять. «И вам привет!» — бодро ответил я. И тут же мой деформированный профессией мозг стал накидывать сомнительные полезности мысли. Вот слово «привет». Оно же с земли. Почему тут так же говорят? Да и вообще, почему по-русски? Да и по-русски ли? Уйти в дебри умозаключений не дал старичок. «Куда путь держишь? жизнерадостно спросил он, останавливая повозку. «Да, в кипень», — улыбнувшись, ответил я. «Знакомых ищешь?» «Да нет, я не местный». Я постарался включить все свое обаяние, так как эта часть являлась самой слабой. Возможно, история моей жизни, моя так называемая легенда, пропала из-за сбоя системы, и теперь мне предстояло это как-то сгладить. «Некоторое время назад упал с лошади, потерял память, вот теперь хожу повсюду». Надеюсь, когда увижу родные края, все вспомню. Ну или хоть что-то. О, бедный мальчик. Пробормотал старик, но по его цепкому взгляду стало понятно, что не очень-то он и верит в мою байку. То, что ты не из Кипени, могу сразу сказать. Вот я всех знаю. Значит, дальше пойду. Но ночевать-то тебе в любом случае там. У нас, конечно, края более-менее спокойные, но ночью одному все-таки лучше не ходить особенно такому молодому». Собеседник запустил пальцы в седую бороду. «Ты уже инициировался?» «Сегодня». Видя, что дед меня легко считывает, лишний раз врать я не решился. «О как!» Его брови взлетели вверх. «А это что у тебя за пятна на рукавах?» М «Да». Разговор как-то быстро и уверенно шел не по плану. Да еще и старичок встретился какой-то не такой. Я надеялся, что этот добродушный землепашец, наполовину лишившийся рассудка и готовый помочь попавшему в беду мальчугану. Так ведь в играх бывает. А пятна, на которые он оказал, были засохшей кровью. К слову, покрывали они не только рукава. Ну, раз так, переходим к плану «Б». Это кровь, дедушка. Твоя? Нет, трех малых рюков, которые напали на меня днем и еще одного мужика. Вернее, пацана Рябова, который пытался меня убить, когда узнал, что я иду в Кипень. «Задание выполнено. Вы получаете опыт. Одну золотую монету и благодарность деревни Кипень. Отношение жителей к вам улучшено на десять пунктов и равно десять 10 из ста». «Вот оно как! Неплохо!» «Напиши его!» Старичок резво для своих лет соскочил с телеги, приблизился ко мне. Не я подтверждения о выполнении задания, я бы отошел и, может быть, даже достал меч. Но сейчас знал, что он меня не тронет. Наверное. Волосы темные, борода тоже, рост примерно мой, рябой. Глаза вроде темные, но это не точно. Не досуг было разглядывать. Дальше я описал нашу встречу, битву с хрюками и место, где лежит тело. «Ха!» Дослушав меня, дед сжал зубы и снова схватился за бороду. «Интересные у тебя реакции?» «Да я только сегодня...» — начал я и осекся. «В общем, перепугался». Повисшая пауза сильно затягивалась. «Жди тут!» — вдруг резко приказал старик, и потом случилось странное. Он быстро распряг лошадь, легко взлетел на нее и умчался в сторону, куда я указал. Причем при этом он сильно свешивался вниз, видимо, высматривая мои следы. Мой новый знакомец удивлял меня все больше и больше. Ситуация была, мягко говоря, неоднозначная. И самая хреновая, без очевидных вариантов решения. Свалить — значит сразу признать, что рыльце в пушку, и в случае поимки отбрехаться будет намного тяжелее. Если остаться, то не избежать сложных вопросов. «Ладно, на самом деле у меня лишь иллюзия выбора. Придется ждать». Прошло с полчаса, и уже заметно стемнело. На пустынной дороге больше никого не появлялось, зато до меня донесся вой. Тот, кто его издал, был далеко, но непривычный звук быстро напомнил, что я не у себя в загородном доме, где из диких животных можно встретить только бьежа дужа. Да Здесь их явно больше, и они совсем не стесняются нападать на людей. «Ну и где застрял старый хрыч?» «Конечно, от стая волков мы и вдвоем не отобьемся, но, по крайней мере, он знает окрестности и повадки местной фауны». Почти все время до этого я стоял рядом с телегой, но сейчас не смог преодолеть желание и быстро забрался на нее. «Будто бы это что-то изменит!» Мой спонтанный поступок насмешил меня и помог справиться с нарастающим страхом. В конце концов, попаданец я или где? Попаданец, а значит, главный герой. И даже если на меня нападет волк, в последний момент меня обязательно кто-то спасет. По крайней мере, на ранних этапах. А дальше уж я прокачаюсь и всех порву. Немного успокоившись, я снова слез с телеги и прислушался. Вроде едет. Точно! Дробная поступь быстро приближающейся лошади теперь отчетливо слышалась. «Ну, наконец-то! На двоих-то вряд ли нападут». Силуэт отсадника уже отчетливо угадывался. Я вскинул руку, и тут... «Вою! Волки!» Голос старика разнесся по всей округе. «Да то же мать! Для этого я тебя ждал!» Примерно в сорока метрах за лошадью из сумерек выскочили три тени, и это были несраные хрюки. Дед снова меня удивил. Равнявшись со мной, лишь немного придержал лошадь и на ходу с нее спрыгнул. Перекувыркнулся и через секунду вновь оказался на ногах. «Твоя задача не сдохнуть!» — крикнул он мне и достал меч. «Нет, не так!» «Меч! Сука! Он был немного меньше в длину его самого! А это значит, что когда старик начнет им размахивать, рядом лучше не стоять». Тем временем волки уже были в десяти метрах от нас. Я постарался слиться с телегой и прочим ландшафтом, но не вышло. Две твари бросились к деду, один решил полакомиться мной. Зажав меч в правой руке, левой я метнул нож. Попал прямо в морду. Естественно, рукояткой. Зверь прыгнул с трех метров. Вариантов увернуться или отскочить не было. Даже если бы и получилось, волк вскочил бы раньше и повторной атакой доделал начатое. Поэтому я выбрал другую тактику — защита путем атаки в лоб. Когда зверь оттолкнулся, я активировал в левой руке щит, а правой нанес рубящий удар мечом. Страшный удар сотряс щит, и я покатился по земле и остановился, только ударившись о колесо телеги. Меч вылетел, что, впрочем, к лучшему, будь он у меня в руке, наверняка напоролся бы. Зато щит все еще был у меня. Я быстро, насколько мог, встал на четвереньки и огляделся. Волку тоже досталось. Из его плеча хлестала кровь. Поднимался он не быстрее меня и сильно припадал на переднюю левую лапу. Наши взгляды встретились, и зверь зарычал. «Не отступит, падла!» Скользнула мысль залезть под телегу, но там бы он меня достал. Поэтому пришлось повторять единственный сработавший прием с одним лишь отличием. В первый раз я удивил его, неожиданно достав щит. А сейчас... Я вскочил на ноги, и в этот миг волк прыгнул с места. Из-за этого и из-за раны его скорость снизилась, и у меня получилось призвать запасной меч. В этот раз я не рубил, а ударил снизу колющим ударом в шею. Ну или куда там попаду. Меня снова откинуло, в этот раз на борт телеги. Спину пронзила боль. Зверь весил немало и приложил доски достаточно сильно. Зато хоть и с трудом я умудрился устоять, в то время как скулящий волк рухнул мне под ноги. Он был живее всех живых и быстро вставал, но уж очень ему не повезло с позицией. «На!» Вложив всю злость и боль, я опустил меч ему на загривок, а потом еще и еще. Успокоился только тогда, когда голова покатилась по земле. «Вы убили волка четвертого уровня». Очень хотелось упасть и поваляться на прохладной земле, пока не пройдет боль в спине и, онемевшая от тяжелых ударов, ощит руке. Но я помнил о двух других зверях и через силу вскинул голову. «Неплохо!» — раздался голос старика. Он как раз вытирал кровь с лезвия, а шерсть — одного из своих противников. «Для первого уровня таки отлично!» Меня немного пошатывало, но я поднял наградную коробку. Плюс одно серебро и восемь меди и сделал несколько шагов, чтобы оглядеть место схватки. Оба зверя были обезглавлены одинаково точными ударами, а у дедушки, который сейчас совсем не выглядел мирным, даже не сбилось дыхание. «Вы их специально мне привели?» «Не убирая меч, спросил я». Хе, зачем бы мне это?» — усмехнулся он. «Вот и мне интересно». «Выдыхай, юноша!» — вдруг засмеялся он. «И зубочистку свою убери!» «Если бы я хотел тебя убить, то не стал бы прибегать к таким сложным способам». Он продемонстрировал мне свой меч и тут же деактивировал его. «Просто ты показался мне странным, к тому же не до конца откровенным. Вот и решил еще немного проверить тебя». Договорив, он свистнул, и тут же в отдалении послышался стук копыт. «Ну и какие результаты проверки?» — спросил я, убирая меч. <свят> Дерешься ты хреново!» — снова засмеялся старик. Но смелости не занимать это лучше, чем если бы было наоборот. Говорил дед явно не по делу, ведь нам обоим было понятно, что не силу мою он собирался проверять. Из-за телеги вышла лошадь, и я только сейчас заметил, что поперек ее спины висит привязанный труп. Уже почти полностью спустившаяся ночная темнота не позволяла разглядеть, кто это, но догадаться было несложно. Старик нашел убитого мной Рибова. «Что дальше делаем?» — спросил я. в деревню идем?» — усмехнулся старик. «Ну, в деревню, так в деревню. Хоть ситуация и была в высшей степени необычной, но угрозы я не чувствовал. Пока. Оказалось, что пройдем — это в прямом смысле» спутник объяснял что скрипт телеги не позволит вовремя услышать приближение хищников поэтому мы ее бросили и двинули пешком причем я вел лошадь а старик шел метров в десяти сзади и прикрывал ощущение что меня используют как наживку не пропадало но вариантов не было благо до деревни оставалось всего три километра несколько раз старик шикал и мы замирали однажды постояли больше десяти минут пронесло а так и не произошло По счастью, высыпавшие на небо звезды и половинчатые диски двух небольших лун позволяли хоть что-то видеть. А когда впереди показались темные силуэты первых домов и несколько подсвеченных окон, я полностью расслабился и снова настроил себя на лад приключений. В конце концов, только в трудностях можно закалить характер и прокачать уровни. Вот что-что, а я не собираюсь через четыре года быть четвертым, как мой покойный противник. Сороковым минимум! а лучше — в девяносто девятом. Заборчик, а вернее чистокол, окружающий деревню, надо сказать, был достаточно хлипкий. Всего метра два в высоту. Он не позволил бы защититься даже от тех же самых волков. Но местным, по-видимому, хватало. Когда мы прошли через открытые ворота, к нам тут же подбежали трое вооруженных копьями и мечами мужиков. «Что так долго, Визилий? Где телега? Кто это? А это...» Самый рослый задавал вопросы по мере того, как различал новые детали. «Этот парень убил Стефана Рибова. Он как раз на лошади. Телегу оставили, так как волки очень близко подошли. Троих мы убили. Кстати, выстави дополнительных людей награду. Уж очень борзо зубастые себя сегодня вели». «Свара!» Здоровяк тут же обернулся к одному из своих. «Зови Людина, Тишу и Сласа с братом! Понял?» Один из силуэтов растворился в темноте. «А этих куда?» Смысл и, самое главное, уважительный тон вопросов однозначно указывали на то, что встреченный мной старик был далеко не последним человеком в этом поселении и, вероятнее всего, выехал в ночь не для простой вечерней прогулки. «Рябово швырните куда-нибудь. Главное, чтобы волки ночью не сожрали. А парня накормить надо?» «Сомневаюсь насчет покормить», — промычал здоровяк. «Сегодня в таверну не заходил же никто. Вилж с обеда закладывать начало. Сейчас спит уже, небось. Ну, дочку его разбуди. Пусть хоть холодное что-то покидает». Раздосадованно проворчал старик. «Рябой, между прочим, его племянника убил. И комнату пусть подготовит. Сделаю». В этот раз здоровяк убежал сам, а последний встречающий пошел закрывать ворота. «Это сам как насчет пожевать чего-нибудь?» С усмешкой обратился ко мне Визилий, когда мы вновь остались наедине. «А то, может, ты сытый?» «На черный день у меня мясо сырого хрюка в инвентаре, но если предложат чего получше, то я с удовольствием». «Тела хрюков были целыми!» Снова проявил наблюдательность, подозрительность Визилий. «Я же сразу сказал, что убил за сегодня трех. Вот на первом и проводил эксперименты». «Чего проводил? опыты «А-а-а!» Старик постоял несколько секунд, а потом взял под усцы лошадь. «Пойдем, тут недалеко». По привычным для меня меркам, тут все было недалеко. Лошадь с телом перехватил возвращающийся из таверны здоровяк. «Синила не спала, и даже печь еще теплая, так что скоро все будет», — обрадовал он нас и тут же исчез. В таверной оказался дом, раза в два больше, чем соседние. На первом этаже в зале располагались четыре длинных, накрытых скатертью, стола, за каждым из которых могло уместиться человек по двенадцать. Через дверь находилась кухня, а на втором этаже, кроме отдельного блока с двумя хозяйскими комнатами, было четыре гостевых номера. Все это мне рассказал старик, пока мы усаживались за стол, на котором горели две свечи, стоящие на блюдцах. «Выпьешь?» — спросил спутник после того, как мы разместились друг напротив друга. Вообще-то с алкоголем у меня были спорные отношения. Бывало, я не пил по два года, даже по праздникам. А иногда накатывала такая тоска и отчаяние, что не мог удержаться. Пил, скидывая с себя одеяло. Орал, бил по неподвижным ногам, прилагал все силы, чтобы ими пошевелить, двигал их руками, снова орал и снова пил. А потом меня отпускало. Точнее... Усилием воли я переключался и выплескивал свою боль на странице книг. «Что-нибудь легкое, вроде пива», — ответил я. «Легко! Син!» — позвал он негромко. Тут же скрипнула дверь на кухню, и в щель просунулась молодое девичье личико. «Ух ты!» Меня будто что-то ударило, причем сразу и в голову, и ниже пояса. «Такой милой девушке мне видеть не доводилось. Небольшой курносый носик». Большие карие глаза, пухлые губки и обрамляющие все это великолепие черные волосы, спадающие вниз. «Еда скоро будет, Визилий». «Син, будь добра, принеси пиво мне и моему другу». «Сию минуту». «А нравилось?» — с улыбкой спросил проницательный старик, когда дверь на кухню закрылась. «Да даже зная он все расклады, мне трудно было бы ему объяснить все, что со мной происходит». Я видел красивых женщин, и многие из них даже оказывали мне знаки внимания. Да чего там говорить, бывало и лезли руками в штаны, ведь я был богат. Вот только ввиду парализованной нижней половины тела, их действия не вызывали там отклика, и, как следствие, в голове тоже. А вот сейчас, впервые в жизни, меня тронуло одновременно везде». «И хоть я прекрасно понимал, что это чистая физиология, помноженная на многие годы фантазии и желаний, но у меня никогда не было женщин», — ответил я, окончательно остановившись на пути максимальной откровенности. «Очень понравилось». «Ха!» — старик наклонил голову, разглядывая мое лицо. «Можно я буду говорить прямо?» «Мне кажется, это риторический вопрос». «Какой?» «Тот, который не требует ответа». «Это да». Он снова задумался, будто что-то вспоминая. «Ты мне соврал. Я знаю это. Но я слышал твои размышления, следил за твоими реакциями, в том числе приведя к тебе волков. В общем, несмотря на твою ложь, ты мне кажешься хорошим парнем, и я хочу тебе дать второй шанс». Дверь на кухню открылась, из нее выпорхнула синила с двумя глиняными кружками в каждой руке. Теперь у меня появилась возможность оценить ее фигуру. Но я быстро отвел взгляд, так как двух секунд хватило, чтобы понять. Она идеальна, и дальнейшее рассматривание может выбить меня из колеи. А сейчас этого очень бы не хотелось. Прошу вас. Спасибо, девочка. Спасибо. Как я удержался и не посмотрел ей вслед, загадка. Дверь хлопнула. Старик схватил кружку и поднял. «За знакомство!» «Я Визилий. Илья». Я припал кружки и в несколько глотков осушил ее наполовину. Холодная пенная придала уверенности и сходу ударила в голову гораздо быстрее и сильнее, чем на земле. Должно быть, сказалось молодое, неустойчивое к ядам тело, крепость напитка и нервы. «Ты действительно ударился головой, упав с лошади?» — огорошил расслабившийся был и мозг старик. Не нужно было быть гением, чтобы понять, в данный момент, если и не решалась моя судьба, то, по крайней мере, это было некой ключевой поворотной точкой. «Нет, с лошади я не падал», — выдал я, глядя в глаза собеседнику. «Но о том, что до сегодняшнего дня было со мной, понятия не имею. Все мои, по-видимому, восемнадцать лет будто исчезли. И рождаются они восемнадцатилетними», — едва слышно прошептал старик. «Кто?» Спросил я, не будучи уверен, что правильно расслышал. «Такие, к которым ты, похоже, относишься?» Вздохнул старик и, сделав еще несколько глотков из кружки, сильно понизил голос. «По-разному таких называют. Внезапники, беспамятные, внешники, беглецы, но чаще всего проклятые».